Он выпрыгнул из окна с третьего этажа. Когда он коснулся земли, его тело уже было скорее в жидком состоянии, чем в твердом. Коленки, лезвия, крючки и другие изогнутые металлические предметы выдвинулись из тела, поглощая силу удара. А Он подобрался, приняв свою излюбленную четвероногую форму. Глянув вверх, он создал длинное копье, торчащее между лопаток. Цикада прыгнула и, ухватившись за него, заскользила по штырю вниз. У земли она легко отпрыгнула в сторону, приземлившись подле него и подскользнувшись на земле, усыпанной стеклом. Она недовольно взглянула на землю и подняла ногу, чтобы осмотреть подошву ботинка. Осколки вонзились в подошву. Он бы попросил ее не обращать внимания, но не мог говорить. Вообще-то и она не могла. Цикада показала направление, он двинулся вперед, она прямо за ним. Когда он двигался, он несколько передвигал конечности, как казалось на первый взгляд, сколько втягивало и отращивало металлические выступы. Сотни новых частей, вырастающих на секунду, чтобы создать впечатление движущихся мускулов, непрерывных форм, там, где их не было и в помине. Только остов, металлические стержни, составлявшие конечности от плечи, бедер до колен, двигались на самом деле, без вытягивания и сжатия. Стеклянные осколки поднялись с земли и собрались в экран, висящий в воздухе. Он пробил его передней конечности. Взлетел еще один барьер, уже толще, он пробился и через него. Осколки продолжили формировать десятки, даже сотни новых барьеров, и он быстро обнаружил, что ударами не получится быстро расчистить дорогу. Она виднелась сквозь мешанину десятков грязных и мокрых стеклянных барьеров, птица-хрусталь, ближневосточная чурка, насколько он помнил, и насколько мог различить цвет ее кожи. Верхняя часть ее головы была покрыта шлемом из цветного стекла, тело окутывало строящиеся одеяния, созданные из тонких, словно чешуйки осколков. Он поднялся на ноги и выпрямился, переформировав руки. Копьями толстыми, как телеграфный столб, он пробивал 30-40 стекол за раз, а потом повторял то же самое другой рукой. Он продвигался медленно. Стекло постоянно перетекало и собиралось в новые барьеры впереди. Но верно. Она неожиданно отпустила барьеры и сменила тактику. Большая часть осколков поблизости слилась в один объект. Цельный конус высотой в два с половиной этажа, обращенный остреем в красно-пурпурное небо. Взмахом руки она запустила его вверх, конус быстро удалялся, пока не стал точкой в небе. Крюковолк рванулся к ней, но стекло на земле было слишком гладким, слишком скользким. Его металлические когти не могли зацепиться за поверхность, и даже приложив всю свою силу и массу, он не смог оставить на нем ни трещины. Сократить дистанцию получалось медленнее, чем он надеялся. Массивный стеклянный шип обрушился с небес, Крюковолк помнил о нем, ожидал этого и как раз за мгновение до удара прыгнул. Бесполезно. Шип довернула в воздухе, наводясь на него и пронзил его силой, достаточной, чтобы разорвать напополам. Сакада издала приглушенный вскрик, когда её ударила волна острых осколков и кусков металла. «Встань!» — сказала птица Хрусталь. В словах звучали неуловимые нотки британского акцента, а жесты и резкая дикция делали голос повелевающим. «Я знаю, ты выжил!» Крюковолк сделал усилие и собрался. Крюками он подтянул заднюю часть друг, где она сможет быть поглощена и переработана. Создание и перемещение металла не отняли много сил из резерва его внутренней энергии, но он предпочел бы не тратить его. Было рискованно, он знал, но ему нужно было немного времени, чтобы собрать и перестроить тело, так что он позволил появиться из ядра голове и груди, оставляя их под защитой черепа своего звериного металлического каркаса. «Что девятки нужно от нас?» – спросил он. «Мне. Я одна. Единственная из группы». Уведомила его птица Хрусталь. «Дерзко. Ты можешь позволить себе быть дерзким, если достаточно силен. Тебе-то должно быть это известно, Крюковолк. Ты здесь за неприятностями?» Она покачала головой, и шлем ее заискрился в свете заходящего солнца. «Я ищу новых членов для девятки. Я умею подмечать тех, кому место среди нас, и пятеро из тех, кого я нашла, уже пополнили наши ряды». Я долго и тщательно размышляла перед тем, как остановиться на тебе. Так что отказ меня никак не устраивает. Так вот почему она не накрыла ударом весь город, калечие убивая сотни людей. Она просто хотела пощадить возможных будущих членов девятки, а также оставить свое выступление на самый драматичный момент. Да, мне и тут неплохо! Это не просьба. Да ну, это меня заставишь! Он почти восстановился. Теперь он мог сражаться, если понадобится. Да. «Я знаю, кто ты такой, Крюковолк. Я потратила некоторое время на изучение твоего прошлого». Скукатище. «Совсем напротив. Ты якшаешься с арийскими бандами и одну из них возглавляешь. Но твои мотивы мне кажутся иными. У меня есть догадки, но я бы хотела, чтобы ты сам мне рассказал». «Рассказать тебе? С чего бы? Я думаю, на этом мы закончим». Птица Хрусталь подняла руку, нахмурилась и поджала губы. «Хм». Цикада поднялась на ноги, Осколки стекла торчали из ее рук и ног, незащищенные участки кожи сильно кровоточили. Послышался ее хриплый смех. «Чем выше задерешь нос, тем больнее падать», — сказал крюковолк, шагая к врагу. «Неужто Цикада может отменять твою силу своим инфразвуком?» «Похоже на то», — согласилась птица-крусталь, быстро отступая, чтобы сохранить дистанцию. я я-то уж подумал, что в лотерее сил ты вытянула джекпот». «Невероятная дальность, превосходный контроль, огромная убойная сила, гибкость применения...» «Но спой песенку, и все это разваливается!» «Полагаю, тот, кто купил мою силу, должен требовать деньги назад». «Нет, даже не думаю, что я буду играть тут в игры, чтобы понять, о чем это ты говоришь. Не собираюсь дать тебе шанса выбраться!» Он ткнул одним из своих массивных копий в нее, и она бросилась на землю, уходя из-под удара. Уже стоя на земле, она выхватила из блестящих складок своего платья пистолет и выстрелила между его ног в цикаду. Звук выстрелов прозвенел в воздухе. Крюковалку даже не нужно было смотреть. Он засмеялся. «Не, у моих людей реакция получше, чем ты думаешь!» «Осторожно!» Что-то в искусном голосе цикады потребовало его внимания. Волна осколков обрушилась на него. Он стоял только на двух конечностях, равновесие было нарушено, и поэтому его снесло в сторону. «А я и не целилась!» — сказала птица-хрусталь. Она сделала еще несколько выстрелов, одновременно упуская осколок стекла из свободной руки. Крюковолк повернулся и увидел, как цикада схватилась за горло. От пули она увернулась, но птица-хрусталь управляла осколком в полете, так же, как она направляла падение стеклянного клина. Он поразил цель. «Просто нужно было нарушить ее концентрацию!» Цикада рухнула, ручейки крови заливали ее руки, сжимающие горло, Сочай сквозь пальцы. А теперь остались только мы с тобой, сказала птица Хрусталь. Она отряхнула с себя пыль, не обращая никакого внимания на острые грани стекла, составлявшего ее одеяние. И мы поговорим. Думаю, лучше я тебя убью! прорычал Крюковолк. Что за спешка? С каждой минуты задержки увеличивается шанс на появление подкрепления. Твой шторм-тигр, Атала, Менья — все они смогли бы чем-нибудь тебе помочь. В твоих интересах затянуть бой? Вот только более чем способен прикончить тебя в одиночку. Возможно. Он изменил свою форму, снова становясь на четыре конечности. Выглядело не очень, но он создал две заостренные конечности, торчащие из лопаток, как жало скорпионов. «А вот так-то лучше», — сказала она. «Но ты все еще слишком привязан к стереотипам. Зачем тебе вообще ноги?» «Этого хватает». Он бросился вперед. Она отскочила в сторону и практически перелетела через улицу в дом напротив. Она левитировала себя с помощью стекла на собственном костюме. С нового места она сказала. «Я тебе говорила, что у меня есть соображения насчет того, что движет тобой. И думаю, я тебя понимаю». Джек такое поощряет, кстати говоря. «Понимать свои цели, будь то жертвы или потенциальные новобранцы, у него есть чему поучиться. Я считаю тебя крюковолк к прирождённым войнам». Он прыгнул еще раз, направив оба когтя в ее сторону, и сразу же нанес едва два удара острыми конечностями. Она увернулась от всех трех ударов и раскинула под ним ковер стекла, когда он прыгнул, он приземлился и поскользнулся на нем, словно по рассыпанным шарикам, заваливаясь на сторону, и она обрушила на него волну стеклянных осколков, опять отбрасывая его подальше через улицу. Он остановился, чтобы втянуть голову и плечи обратно внутрь ядра. Волна стекла чуть не пробила голову его металлического каркаса, Голову, скрывавшую опасно уязвимую плоть. Прирожденный воин», — сказала она. Временами и он думал, что родился не в ту эпоху, будь он рожден во времена расцвета Рима, крестовых походов или любой из великих войн. В эпоху, когда еще ценились доблесть и воинская честь, думал он, то стал бы знаменитым воином, грозой, полей и сражений. Такая жизнь была бы в его вкусе, а сейчас... Даже с суперсилами он был не так уж знаменит... И люди со склонностью к жестокости и жаждой крови просто не преуспевали. «Только я не могу понять!» Она сделала паузу, запрыгивая на крышу четырехэтажного здания и повысила голову, чтобы ее было слышно снизу. «Ради чего ты возишься с этими своими избранниками?» Он не мог ответить и просто карабкался по стене здания. Он одолел три четверти пути вверх, когда она спрыгнула вниз и спланировала на тротуар на противоположной стороне улицы все время держит дистанцию. Внезапный порыв ветра подхватил ее, погасил горизонтальную скорость, вихрь швырнул ее вниз, жестко припечатав об землю. Крюковолк засмеялся бы, если б мог. Он посмотрел на свою штаб-квартиру и увидел Шторм-Тигра, притаившегося у входной двери и прижимающего окровавленную тряпку к горлу. Шторм-Тигр никогда бы не стал вмешиваться, пытаясь украсть победу Крюковолка, но был всегда готов поддержать лидера или открыть противника для атаки. Он прицелился, поточнее, и спрыгнул на улицу перед птицей-хрусталь. Она держалась за ногу, лежа на спине, видимо, неудачно упала. Приближаясь к ней, он услышал, что она все еще говорит. «Ты называешь их избранниками Фенрера? Я учёная, веришь или нет? Я в курсе, что Фенрир – это один из зверей, которые начнут рагнарёк «гибель богов». Фенрир был тем, кто должен быть Одина, вся отца — повелителя богов. Фенрир был волком, не похоже на совпадение». Сокращая дистанцию, он растопырил лезвие, из которых состоял, становясь больше и опасней. «Век меча, век топора, век ветра, век волка. Мир, в котором нет пощады. Могу поверить, что это твоя цель, твое истинное стремление. Ты жаждешь вергнуть этот город в тьму, и пепел, так что выживут только сильные? Ты говоришь своим последователям, что только чистокровные вознесутся на вершину в новом мировом порядке?» Он поставил на нее одну из когтистых лап и почувствовал, как лезвие на подошве лапы впиваются в ее плоть. Она не сопротивлялась. «Присоединяйся к нам!» Сказала она напряженно. Он сформировал голову и рот. Его голос Ахам раздавался в металлическом черепе. «Ты утверждаешь, что я воин. Зачем мне присоединяться к ничтожным убийцам?» Она сдвинулась в предложение между вздохами боли. «Это вопрос масштаба. Нам нужны такие, как ты». «Бойцы первой линии, способные сеять смерть, стребляя невинных тысячами наших врагов, мы могли бы быть великими войнами». «Не интересует. Мы смогли бы устроить твой Рагнарёк скорее, чем любые твои избранники. Это мои люди. Я от них не отвернусь. Тогда убей меня!» Тонкая улыбка пересекла ее лицо, хотя оно и выражило боль. Когда она заговорила снова, предложения были короткими. «Но я знаю, твоим мечтам не суждено сбыться, если только ты не будешь с нами. Раз уж ты номинирован девяткой, тебя испытают, хочешь ты того или нет. Я оставила записи, распоряжения. Они убьют твоих людей, сравняют с любое место, которое ты назовешь домом, их ждет участь хуже смерти». Он убрал когти, она истекала кровью из ран в животе и бедре. Ему пришлось постараться, чтобы убить только одну из них. А если появятся остальные семь? Нет». В одиночку он их не остановит, а его подручны недостаточно сильны, чтобы их сдержать. И ты не отзовешь свои приказы? Отзову, если присоединишься. Дай мне слово, и я уйду. Тебя испытают? Твоих людей оставят в покое. Когда испытания закончатся, ты будешь либо мертвым, либо одним из нас. Чего тебе все таки надо? Войти в историю. Имена в книгах. Рассказы о нас на уроках. На годы. На века вперед. Наши цели... Она поморщилась, прижимая руку к животу. «Совпадают!» Он задумался на мгновение. «Могут ли они сбежать?» «Нет, от девятки не сбежишь». Он собирался драться, но теперь этот вариант отпадал. Можно попробовать расставить им ловушку или выиграть время для бегства своих людей. «Хорошо». Тонкая улыбка снова пересекла ее лицо. Она использовала свою силу, чтобы принять вертикальное положение. Ее ноги едва касались земли. «Какая преданность!» Но я не забуду тебе того, что ты уже сделала. Если ты останешься жива, я дождусь подходящего времени и подходящего места и убью тебя. В один прекрасный день. Уже думаешь, как один из нас? Будь уверен, я останусь жива. Осколки проплыли к ней, чтобы закрыть раны, заполняя их в нужных местах так, что каждый фрагмент идеально подходил. Мельчайшая частица стекла, облако тонкого порошка закрыла оставшиеся трещины. Затем она воспарила в небо, Крюковолк сделал знак «Шторм-тигру» придержать огонь. Он не собирался терпеть такое. Они оскорбили его, ранили его людей. Они попытались извратить его призвание и вывернуть его себе на пользу, но нет. Его лицо исказилось гримасой, когда он оглядел усеянную стеклом улицу, лежащую ничком фигуру цикады. Он сообщил птице Хрусталь, что собирается убить ее когда-нибудь, и надеялся, что она будет ожидать этого еще не скоро. Нет, он пройдет все их испытания... «Может, даже ненадолго присоединиться, но он убьет их как можно скорей, до того, как они покинут город». Он посмотрел на своих людей, увидел, как спешит к цикаде Атала, чтобы дать ей способность к регенерации. Руна была ранена, правая сторона ее лица была рассечена и чуть заживлена, лишь чтобы остановить кровотечение. Атала, вероятно. Все остальные были ранены в той или иной степени, некоторые смертельно. Ему понадобится помощь со стороны».